Прошелестел Гриной, словно не приняв к сведению ответа Бальдине. «Именно так», — сказал Бальдине. «Амуром и психе, и Пелесье?» — спросил Гриной и склонился еще ниже. По телу Бальдине пробежала слабая судорога ужаса. Не потому, что он спросил себя, откуда этому парню все известно с такой точностью, но просто потому, что название ненавистных духов, состав которых он сегодня к своему позору не смог разгадать, было произнесено вслух. «Как тебе пришла в голову такая абсурдная идея, что я использую чужие духи, чтобы...» «От вас ими пахнет», — шелестел Гринуй.